Пятая поправка Конституции США Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или иным образом позорищее преступление иначе, как по представлению или обвинительному заключению большого жюри, за исключением дел, возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах, либо в народном ополчении, когда оно призвано на действительную службу во время войны или угрожающей обществу опасности. Никто не должен за одно и то же преступление дважды подвергаться угрозе нарушения телесной неприкосновенности или лишения жизни. Никто не должен принуждаться в каком-либо уголовном деле давать показания в качестве свидетеля против самого себя. Никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры. Частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения. Большое жюри. Прежде чем перейти к сути пятой поправки, необходимо отметить, что термин «infamous crime», употребленный в ее тексте, переведен на русский язык неправильно, как «позорищее преступление». Позорящих преступлений в Америке не существует. А какие преступления покрывают преступник славой? Хотя в иммиграционном праве есть категория преступлений, свидетельствующих о моральной нечистоплотности человека. Преступления в Америке делятся на два типа. Тяжелые фелони, наказание за которые составляет минимум один год тюремного заключения, и легкие меньше одного года тюремного заключения. Традиционно считалось, что любое преступление, которое влекло за собой поражение в гражданских правах, входит в категорию Infamous Crime истоки термина в римском праве, в котором существовал принцип Инфамия. Моральные оценки преступных действий, ведущих к поражению в личных и общественных правах. В США такое поражение в правах охватывало право голосовать, право быть избранным даже в органы местного самоуправления, право быть распорядителем наследственного имущества и, разумеется, влекло за собой пониженную степень доверия как к свидетелю. Если ранние решения судов концентрировались на двух аспектах характере преступления, включает оно или нет элемент аморальности и наказание из за него, то со временем было решено удалить моральный аспект из анализа преступления и оставить только второй. Какому наказанию за совершение данного преступления мог быть подвергнут обвиняемый? Не к какому сроку он был фактически приговорен, а к какому сроку он мог быть приговорен? И если этот срок составлял минимум один год тюремного заключения, то преступление классифицировалось как infamous crime. Первым делом, в котором Верховный суд увязал термин infamous crime, именно с наказанием, было дело Уилсона. Экспорте Уилсон, том 114, Верховный суд США, страница 417, 1885 год. Термин экспорте означает решение по ходатайству только одной стороны другая может быть даже не оповещена о ходатайстве или петиции. Основанием для такой увязки послужил тот факт, что термин infamous crime следовал за термином capital crime, а последний характеризуется именно наказанием, смертной казнью. Раз преступления, упомянутое в пятой поправке, выбраны по параметру наказания, рассуждал Верховный суд в деле Уилсона, то и термин infamous crime должен характеризоваться строгостью наказания, а не аморальностью поступка. Так что в каком-то смысле термины infamous crime и felony тождественны. Оба означают преступление, теоретически возможным наказанием, за которое является тюремное заключение сроком минимум на один год. Структура пятой поправки сложная. Она устанавливает сразу несколько прав. Первое из них – это право быть привлеченным к уголовной ответственности только по обвинительному заключению так называемого «большого жюри». Этот термин нуждается в объяснении. Большое жюри практически всегда используется, когда совершено тяжкое преступление. Именно большое жюри решает, предстанет ли обвиняемый перед судом. Очень важно понять, что оно не судит о виновности человека, а лишь отвечает на вопрос, есть ли у прокуратуры... Достаточно оснований, чтобы преследовать человека в судебном порядке. Обычно большое жюри состоит из 23 человек, обыкновенных граждан, проживающих на той территории, которую обслуживает конкретный суд. В некоторых штатах количество членов жюри может быть иным, но не меньше 16 человек. Необходимо помнить, что уголовное право в США разнится от штата к штату, хотя есть и федеральные уголовные преступления относящиеся к юрисдикции федеральных судов того округа, к которому относятся основные элементы преступления. Члены большого жюри заслушивают свидетелей, дающих показания под присягой, изучают документы и другие доказательства, имеющиеся у прокурора, а затем выносят решение, дать делу ход или нет. Для решения о передаче дела в суд требуется простое большинство, то есть обычно это 12 голосов «за». Кворумом считается присутствие 16 членов Большого жюри. В некоторых штатах закон требует утверждения обвинительного заключения двумя третями или даже тремя четвертями голосов. Поскольку на Большом жюри выступает только одна сторона, прокурор, процесс не считается судебным, а следовательно у обвиняемого нет права на адвоката. Такое право ему предоставляет шестая поправка Конституции США, но об этом ниже. В Нью-Йорке все знают пословицу «Большое жюри пошлет на суд даже бутерброд с ветчиной». Настолько легко прокурору убедить большинство членов жюри в том, что у него достаточно доказательств совершения данным обвиняемым преступления. Поэтому, если человек уже попал на Большое жюри, он может быть практически уверен в том, что суда ему не миновать, по крайней мере, если дело происходит в штате Нью-Йорк. Кстати, автор этого афоризма, Бывший главный судья апелляционного суда штата Нью-Йорк, Сол Уотлер, познал его горькую правду на своем же опыте, так как предстал перед большим жюри по обвинению в вымогательстве и ряде других преступлений. Как он и предсказывал, жюри вынесло решение, что у прокуратуры есть достаточно веские основания преследовать его в судебном порядке. Исключение из требования о слушаниях большого жюри, о которых говорит пятая поправка, Касаются дел, относящихся к юрисдикции, то есть подсудности военно-полевых судов, что вытекает из статьи 1 раздела 8 Конституции США, которая предоставляет полномочия регулировать функционирование и поведение персонала наземных и морских вооруженных сил Конгрессу США. Таким образом, военные лишены процедурных прав, связанных с уголовным преследованием, которые Биль о правах предоставляет гражданским лицам. Члены большого жюри обязаны хранить в тайне все, что они увидели или услышали во время заседаний. Однако свидетели, вызванные на заседание большого жюри, вольны разглашать любую информацию о том, что происходило в то время, когда они давали показания. Их право на болтливость было подтверждено Верховным судом США в деле Баттерворд против Смита. Том 494, Верховный суд США, страница 624-я. 1990 год. Необходимо помнить, что заседание большого жюри не является судебными слушаниями. Этот институт вообще не принадлежит к судебной системе. Судья только приводит членов большого жюри к присяге, и на этом его функции заканчиваются. Различия между слушаниями на заседаниях большого жюри и судебных огромны. Обвиняемые обычно не имеют права не только выступать перед большим жюри, но даже присутствовать на его заседаниях. Их адвокаты тоже. Однако есть исключение: Если обвиняемый до того, как собралось большое жюри, участвовал в любых судебных слушаниях, то он имеет право дать показания большому жюри, но при этом не имеет права подвергать перекрестному допросу свидетелей, вообще знать, кто против него давал показания, а также какие доказательства прокурор представил большому жюри. Все, на что у него есть право, это выступить и ответить на вопросы. Поскольку у него нет права на адвоката, то выходить на Большое жюри самостоятельно, зная, что тебе могут задавать вопросы 23 человека плюс прокурор, опасная затея. Прокурор рассказывает членам Большого жюри, какие он выдвигает обвинения и чем они подкреплены, какими доказательствами и свидетельскими показаниями. Большое жюри имеет право вызывать свидетелей, которым прокурор может предоставить иммунитет против уголовного преследования. Это зависит от того, кто является главной целью прокурора. Вполне разумно дать иммунитет против преследования шоферу, который вез бандита на место и с места ограбления банка, чтобы он дал показания против бандита. Если же шофер откажется давать показания даже при том, что ему гарантирован иммунитет, ему грозит тюрьма. Другой отличительной чертой слушаний большого жюри является право прокурора представлять доказательства, которые на суде присяжных он представить не может, так как они были получены в результате нарушения четвертой поправки, то есть являются отравленными плодами. В 1974 году Верховный суд США заслушал дело Соединенные Штаты против Каландры, том 414 Верховный суд США, страница 338. 1974 год. Федеральное большое жюри допрашивало Джона Каландру в связи с займовыми махинациями, в которых он обвинялся. Каландр отказался отвечать на вопросы, аргументируя это тем, что доказательства против него были получены в результате незаконного обыска помещения, в котором располагалась его компания. Адвокат Каландры потребовал чтобы суд исключил из рассмотрения доказательства, добытые в нарушении четвертой поправки. Суд согласился с доводами Каландры и удовлетворил ходатайство его адвоката, постановив, что четвертая поправка работает и на слушаниях в большом жюри. Государство подало апелляцию, которую апелляционный суд отклонил. Следующая апелляция была направлена в Верховный суд США, и главный вопрос перед судом был сформулирован так. Имеет ли свидетель право не отвечать на вопросы, основанные на доказательствах, полученных в результате обыска, который свидетель считает незаконным? Решение за большинство писал судья Льюис Пауэлл. Верховный суд постановил, что правило исключения не является частью процесса на уровне большого жюри, поскольку цель последнего – определить, было ли совершено преступление, И есть ли лицо, которое можно обвинить в совершении этого преступления? Правило исключения, заключил Пауэл, безусловно помешает выполнению этих задач. Главной целью правила исключения является предотвращение злоупотреблений со стороны полиции, а не создание нового конституционного права, заявил в своем решении Пауэлл. Если по какой-то причине закон Бутерброда с ветчиной не сработал, и большое жюри проголосовало против судебного преследования, прокурор имеет право собрать его еще раз, собственно говоря, еще сколько угодно раз, и попытаться добиться своей цели. При этом большое жюри может быть собрано в том же составе, а может и в ином, как захочет прокурор. На новых слушаниях прокурор может представлять новые доказательства. Таким образом, заседания большого жюри могут продолжаться бесконечно долго односем, что в переводе с латыни означает дотошноты. Очень часто причиной бульдожьей хватки прокурора могут служить политические аспекты дела или даже народное негодование по поводу отказа большого жюри послать на суд убийцу, насильника или просто непопулярную в народе фигуру. Вспоминается дело Бернарда Гетца, которого в декабре 1984 года в вагоне Нью-Йоркского метро пытались ограбить четверо чернокожих подростков. Гетц, который ранее подвергался ограблению в метро, пытался получить право на ношение оружия, но в Нью-Йорке это сделать крайне трудно, и ему в этом было отказано. Тогда он приобрел во Флориде, где законы гораздо либеральнее, пятизарядный Смит Вессон 38-го калибра и незаконно перевез его в Нью-Йорк. Когда четверо подростков окружили сидящего на скамье Гетца, и один из них попросил у него 5 долларов, Гетц встал и веером разрядил весь барабан, всадив в каждого по пуле, а в одного даже две. Перед тем, как сделать второй выстрел, Гетц сказал парню, ты выглядишь не так уж плохо, получай еще одну. Большое жюри отказало прокурору в открытии судебного дела против Гетца по всем обвинениям, кроме незаконного ношения оружия. Преступность в то время в Нью-Йорке была ужасная, и неудивительно, что члены большого жюри своим решением продемонстрировали усталость от творящегося в городе криминального беспредела и признали право Гетца на самооборону. Прокурор не мог так просто оставить дело из-за расового компонента. Белый стреляет в чернокожих ребят, все четверо ранены, причем один останется парализованным всю свою дальнейшую жизнь. Второе большое жюри уже соглашается с прокурором, и Бернарда гетце в итоге судили. Он был оправдан присяжными по всем статьям обвинения. Покушение на умышленное убийство, вооруженное нападение, преступно-пренебрежительное создание опасности для жизни человека, кроме незаконного владения оружием, за что отсидел в тюрьме 8 месяцев из 12, к которым был приговорен. Еще один отличительный момент в слушаниях большого жюри, это отсутствие обязанности прокурора оповещать членов жюри о наличии доказательств в пользу обвиняемого, хотя некоторые штаты требуют, чтобы особенно убедительные или совершенно ясные оправдательные доказательства были все-таки представлены. Поскольку этот тест крайне субъективный, скорее всего, большое жюри об оправдательных доказательствах никогда не узнает. Несмотря на явные преимущества правоохранительных органов, Большой жюри, тем не менее, является предохранительным механизмом против их произвола. В деле Вуд против штата Джорджия Том 370 Верховный суд США, страница 375 1962 год. Главный судья Уоррен, готовивший текст решения суда за большинство, так определил роль Большого жюри. Исторически этот институт считается главной гарантией защиты невиновных людей от поспешного, злонамеренного, и репрессивного преследования. Оно выполняет неоценимую функцию в нашем обществе. Находясь между обвинителем и обвиняемым, будь это частное лицо или группа меньшинства или кто другой, и определяет, обоснованно ли обвинение, или оно было продиктовано властью, имеющей намерение запугать обвиняемого или просто личными злыми намерениями.